«Где намек? Где?» – наскакивал Кирин. «А хоть бы и намек, что с того?» «Кое на что очень даже неплохо намекнуть!» Махнув на него рукой, поели копченого мяса, запили водой из ручья, сберегая запасы. Кирин сделал один глоток, поперхнулся и воду выплеснул. «Гадость! Как вы это пьете?» «Пой что-нибудь!» – попросил Леон. «Только чур не про меня!» Заунунная баллада Кирина никому не понравилась, а более всех Леону, усмотревшему в ней все те же поползновения Сказителя, так как говорилось в балладе опять-таки о молодом и удачливом охотнике. Интрига, правда, была другая. Всем был хороший охотник, но на состязании в стрельбе так засмотрелся в зеленые очи своей возлюбленной, что не попал не только в центр мишени. но и в мишень вообще, за что подвергся осмеянию, и мало было охотнику одного горя, подвалило другое. Предмет его сердечной раны отныне и близко не хотел подходить к неудачнику, и пришлось тому... Наверное, пришлось взять в жены вдову покойного брата, кисло подумал Леон. Но верна ли, оказалась догадка, и какие именно действия пришлось совершить молодому Мазиле, Осталось неизвестным, потому что как раз в этом месте Кирейн, давно уже бегавший глазами по сторонам, разглядел невыставленную пока в круг бутыль тихой радости, и пение прервалось. Когда же сказитель отвалился от бутыли, выяснилось, что окончание баллады он все равно забыл. Впрочем, никто особенно и не огорчился. «Пел бы лучше что-нибудь веселое», — проворчал Леон. Кирейн потер лоб. Видно, сочинял, не сходя с места. Хлебнув из горлышка, подмигнул и, ударив по струнам думбалы, запел с горским акцентом. Нет на разумнее идей, нежели гулянка средь бутылей и друзей на лесной полянка. «Что на тебя?» — сказал Леон. он? ту ночь умнейшему приснился безобразный сон. Он стоял на краю обрыва, уходящего вниз на десятки мгновений свободного падения. А под ним был лес. Один только лес до самого окоема. И где-то в этом лесу наверняка лежали деревни. Невидимые, как невидимые снаружи ходы клещей точильщиков в коре дерева вам, что растет на сиринге. Невидимые и нет их. Он пытался отшагнуть назад, но каждое движение... отражаясь от пружинящей стены за плечами, толкало его еще ближе к краю, за которым он видел лишь пустота и ужас падения. Тогда он замер, боясь шевельнуться, и знал, что все равно выхода нет. Ужас можно лишь отсрочить и от падения в бездну никуда не уйти, потому что она — бездна. Он проснулся, Сел, долго мотал головой, прогоняя жуть. Сон живо напомнил случай из раннего юношества, когда после детской бравады и пренебрежения опасности он впервые до озноба испугался высоты. Все когда-нибудь случается впервые. Понятно, отчего нынче снится такое. В между лесей жило голосами ночных животных. Робко шуршал в сухотраве кто-то безопасный. На пастбище шумно любились дракончик и дракошечка. Сегодня на небо выпалотло две луны, и было довольно светло. Улыбался во сне, чмокал губами Кирейн, смакуя снящуюся тихую радость. Мерно, как заведенный, похрапывал Парис. Леон беспокойно спал на боку, завернувшись в обрывок вытертой драконьей шкуры. Иногда вздрагивал во сне. Ему-то что снится? Наверняка та девка. Как ее? Фелиса. Что еще ему может сниться? Мальчишка еще по существу. Не столь далеко ушел от Тирсиса, как хотелось бы. Что из него получится? Он и сам не знает. И это еще полбеды. Плохо, что я этого не знаю. А должен быть знать. Спокойно, Зигмунд. сказал старик неслышным шепотом. «Все идет как надо. Медленнее, чем следовало бы, но все-таки в нужном направлении. А это главное. Тебе предстоит сделать много больше, чем тобой уже сделано. Правишься ты или нет – вопрос второй. Но ты обязан хотя бы попытаться. Хотя бы. Спокойно, Зигмунд». На завтра продолжилась та же скачка – Гнали весь день и половину ночи. Утром третьего дня увидели горы. Над пологими увалами отчетливо выделялся срезанный конус голи покатой. «Нам туда?» — на всякий случай показал Леон. «Точно. Не в кратер, конечно, а к яйцеедам». Леон смолчал без желания. «Вообще-то к яйцеедам не хотелось. Хорошие ребята, приветливые, но чересчур уж отсталые». Стран сказать, по праздникам их молодежь состязается в кулачном бою, а сказители все больше врут про древние смертоубийства, кто кого и чем пришлепнул. Женщинам у них должного почета нет, и вообще народ дикий. Иные за всю жизнь ни разу не пригубят тихой радости, не вызревают у них клубни. Ближе к предгорьям снова пошел лес, низкорослый и не сплошняком. а отдельными островками. От одного до другого, пока доплетешься, собьешь ноги и обгоришь на солнышке до пузырей. Воды мало, хлебные деревья так себе, брюквенных же и вовсе нет. В сладких грибах черви ходы роют, отчего, говорят, гриб только слаще делается, да кто же его есть будет. Людей нет, что и неудивительно. В таких краях жить можно, но не хочется». Притомившиеся дракончики спотыкались. «Сверное место!» — поделился Леон своим мнением о Междулесии. «Пешком тут, наверное, не всякий гонец добредет. Не то, что мы». Умнейший повернул к нему лицо серое от пыли. Сверкнули глаза. «Я через междулесье, второй раз верхом еду, а пешком ходил четырежды». Сказал, как отрезал. Леон уважительно промолчал. Помнилось давнее. Когда всем миром гоняли убийцу, облаве пришлось зацепить край Междулесья. Шли всего полдня, и то трое охотников свалились от солнечного удара, а один едва не умер. Горы приблизились. Над Голью Покатой курился слабый дымок. Простым глазом различалось, что увалы не столь уж низки, как казалось издали, А дальше, за первыми перевалами, за Голью Покатой, идут уже настоящие горы. Скальные стены, каменные осыпи на бесконечных подъемах, глубокие ущелья с быстрыми холодными речками, редкие деревни горцев-яйцеедов, а настоящего леса опять нет. И зачем горы нужны, Неясно. ясно. Даже Голь Покатая для чего дымит? Покойная старая хранительница со всей серьезностью утверждала, будто на том месте, где сейчас встал горный пояс, миллион, а может быть и миллиард лет назад, зачем-то столкнулись два материка. Сказители поют иное. Давным-давно, когда люди устали выдумывать себе врагов, неживое зло устыдилось своей праздности и навалило на себя столько камня, сколько его было на всем просторе похоронив купе с прочим оружием непобедимый меч Синкриналь. и вообще говоря это больше похоже на правду кто за миллионы и миллиарды непонятные какая такая столица может лежать в горах коли они не слыхивали яйцееды под горами иное дело там ей и место Первым же распадке между увалами Нашлась крохотная, домов в десять деревне не яйцеедская и не лесная, а меняльная. Как пояснил умнейший, бывавший здесь прежде, с гор сюда идет черно-красный порошок, стоящий в себе будущее железо, и расходится отсюда по восточным лесам, которые куда обширнее западных, и тянутся без перерыва до противоположного берега океана. Взамен горцы получают кое-какую утварь, а главное – фрукты и копченое драконье мясо, потому что прожить всю жизнь на одних птичьих яйцах, хотя и возможно в принципе, но удовольствия мало. Полсотни жителей деревни занимаются тем, что устраивают отдых обеим меняющимся сторонам, за что имеют свою долю, но и нас, добавил умнейший, накормят с охотою. а Кирейн им за этой стихи почитает. И верно. Узнав умнейшего, накормили так, что путники едва могли двинуться с места. Затеяли было готовить праздник и огорчились, узнав, что путникам надо немедля, ни часа отбыть дальше. Умнейший торопил, не давая покоя. А детеныши железного зверя селяне были извещены, но нет, Ничего похожего над горами, пока не появлялось, и даст ним, не появится. Песнь об одалении врага, тоже, как видно, доставленную почтовой летягой, многие знали наизусть. А Кирейн с седла прокричал то, что сочинял в Междулесе и сорвал аплодисменты. На Леона глазели ничуть не меньше, чем на умнейшего. Одна девушка, коварно подойдя сзади, обвела его шею руками, и прежде чем Леон успел деликатно отстраниться, оглушила его поцелуем точно в ухо. «Хм? Так. Когда состарюсь, будет о чем внукам рассказывать», улыбнулась она и ушла, покачивая бедрами. Леон краснее поковырял в ухе. «Привыкай», — посоветовал умнейший. Уставшие дракончики трусили расхлябанные рысцой. часто спотыкаясь на подъемах и рискуя сломать себе шею на спусках. Савины и страусы терпеть не могут неровной местности. То, что скоро они окажутся бесполезными, понимал каждый. Мальчишка-морочник все чаще поглядывал назад. Умнейший, нагнувшись седла, ловко подцепил с былинки какую-то козявку. Как называется? Шершавница рогатая, горный подвид. ответил Леон, мелько взглянув на насекомое. «Так, а это?» «Не это, а этот. Листокрут сиреневый, не порноглазый. Осторожно, он ядовитый». «Но ведь не укусит?» – спросил старик. «Не укусит, если не попытаешься раздавить. Все знаешь». «Кто же этого не знает?» – удивился Леон. Старик посопел. «Тогда ответь мне на один вопрос». Люди поселились на просторе 50-60 поколений назад. Легко посчитать, что при нормальной рождаемости, да еще с вашим ползучим матриархатом и отсутствием войн население планеты должно было достигнуть нескольких миллиардов человек. Почему этого не произошло, не знаешь? Прездешней-то благодати. Вот хотя бы ты, почему у тебя нет детей? Югребной сок, признался ли он. Я не спрашиваю, что ты делаешь для контрацепции. Я спрашиваю, почему у тебя нет детей? От Хлои? Понял. Ладно, отставим в сторону стрелка Леона. Допустим даже, что некие древние обычаи ограничивают рождаемость. Хотя лично я нигде не замечал даже намеков на какие-либо обычаи в данной сфере. Но завезенные переселенцами кошки и собаки, Им-то кто мешал расплодиться по всему простору и свести к нулю мелкую лесную фауну? Куда делись местные хищники? Коль скоро их нет, почему травоядные не размножились настолько, чтобы пожрать всю зелень? Забавный мир. Масса мелких зверьков ядовита, но никогда не кусается. Однажды я с помощью шептуна уговорил одну ящерку отведать собственного яда. Бедняга издохнул через три секунды. А почему кровососущие насекомые сторонятся человека? Молчишь? Старик перевел дух. Правильно молчишь. Вот за ответом на эти вопросы мы и идем. А я думал, мы идем за оружием. Не выдержал ли он? Мы и идем за оружием, можешь мне поверить. умнейше помолчал, кривя бескровные губы. За самым страшным оружием. какой только есть на этой планете. Оружия пока не было, и сколько до него оставалось идти, никто не знал. Стояли горы, впереди и сзади, и те, что впереди, были выше. Пустишься на поверхность. Гигантская туша Нбонга 2А Нбонга колыхалась перед ее фроном, как студень, Мясистый жабий рот двигался с заметным усилием, и было непонятно, кто из двоих отдает приказ – Мбонг или Нбонг. Какая разница? Приказ, несомненно, согласован с командор Ульф Ди Уланом, если не исходит от него лично. Ограниченно ценные наиболее подходят для черной работы. Динг Джонг, разумеется, оставлен про запас. Что ж, на поверхность, так на поверхность. Заброска туннельной камерой, спросил Йофрон. Нет, активный скафандр. Спустишься по наводке как можно ближе к девятому. Там проблема потеря двух заурядо очистителей Выяснишь причину. Ясно. Потеря одного зауряда может насторожить, но никогда не считается серьезной проблемой и списывается на неизбежные случайности. От Мбунга Йофрон знал Два потерянных зауряда ставят под вопрос надежность автоном-очистителя. Без сомнения, дистанционная поверка девятого уже произведена, отклонение не выявило и признано недостаточной. Доложить немедленно или по возвращении? Сказано, активный скафандр, дебил, говорил все-таки Мбонг.